Глава третья. Я обернулся и едва не заорал от ужаса. Если бы не мои усилившиеся способности, то я вряд ли бы понял, что передо мной умертвее. Амулет на груди налился теплом, и зрение вернулось в норму, и вместо разложившегося трупа я увидел рядом девчушку лет четырнадцати. «Привет», — сказал я слегка дрогнувшим голосом. Девочка мило улыбнулась и спросила, «А вы тоже к полустанку идете?» «Да», — я кивнул и бросил взгляд на планшет. «Вы, наверное, с самого города идете?» Девочка склонила голову на бок, сверля меня изучающим взглядом. «Да, с самого города», — кивнул я. Немного успокоившись, я решил не провоцировать нечисть, Потянула могильным холодом. А девочка расстроена произнесла. «Ну вот, скоро уже вечер. Папка заругает, что я грибов не набрала». Призрак продемонстрировал почти пустую корзинку, на дне которой лежало несколько подберезовиков. «До темноты еще много времени. Соберешь как-нибудь», — сказал я, с опаской наблюдая за девочкой. «Может, и соберу», — сказала у и поплыло по тропинке впереди меня. Солнечные лучи пронизывали призрака насквозь, и временами очертания фигуры расплывались. Решив прервать затянувшееся молчание, я спросил, а далеко до полустанка? Девочка, которая сорвала очередной гриб и уложила его на дно корзинки, отрицательно качнула головой. Я, не успокоившись, повторил вопрос. «Еще километр вдоль насыпи, и мы будем на месте», рассеянно ответил призрак и продолжил прерванное занятие. «А как тебя зовут?» — спросил я девочку, наблюдая, как она, напивая что-то себе под нос, направилась вперед по тропинке. «Варя, а папу твоего случайно не Федором Егоровичем зовут?» «Ой, а вы папу моего знаете?» — удивленно воскликнула девочка. «Он у меня хороший, правда грустный с тех пор, как мама не стала». Девочка сделала хмурое лицо. Я, желая сменить тему, спросил, «А чем папа сейчас занимается?» Девочка махнула рукой куда-то вперед и произнесла, «Он почти все утро насыпь осматривает, чтобы трещин не было или других дефектов». «Важная у твоего папы работа», — сказал я, продолжая шагать по тропинке. Девочка кивнула и ускорила шаг. «Сегодня особенный день. Папу нельзя отвлекать. Он мне утром сказал в лес идти и грибов насобирать. Хмурый он сегодня и какой-то задумчивый. «Опять тот поезд ждет», — сказала девочка и закрыла рот ладошкой, будто сболтнула лишнее. В кармане пискнул планшет, и я, отвлекшись на секунду, не увидел, куда исчез призрак. Короткое лаконичное сообщение гласило «Установлено, что сошедший с рельс поезд перевозил заключенных и сотрудников НКВД. Поэтому будьте осторожны, возможно, коллективное разупокоение». «Рекомендовано ликвидировать захоронение с помощью алхимического состава номер два». «Твою налево!» — выругался я и направился вперед по тропинке. Висевший на шее амулет начал дергаться, словно собака-ищейка на поводке. «Похоже, где-то недалеко находится искомое захоронение. Вот дерьмо!» а у меня нет даже завалящейся лопаты, чтобы раскопать вероятную могилу. Наконец лес закончился, и я вышел к полотну железной дороги. Планшет снова пискнул, информируя меня о том, что до точки, в которой расположен дом обходчика, не больше пары сотен метров. Повернул налево и спустя пару минут увидел среди деревьев искомое здание. Обветшавший домик из красного кирпича лишился кровли. Крыша строения сейчас лишь в паре мест была покрыта ржавым кровельным железом. Окна дома были наглухо заколочены. Входная дверь и вовсе отсутствовала. «Просто прелесть!» — пробормотал я. «Даже странно, что дом не снесли. Хотя стоило мне сделать к нему несколько шагов, как от здания повеяло потусторонней жутью. Под ногами хрустели какие-то деревяшки, и пришлось быть крайне аккуратным, чтобы не проколоть ногу гвоздем или же какой-нибудь дрянью. «Хозяева — Хозяева! — крикнул я, не особо надеясь на ответ. Сделал еще несколько шагов и почувствовал, как от дома потянуло могильным холодом. «Ну-ну, не стращай!» — пробормотал я. «Похоже, призрак обитает именно здесь, и сейчас он был против того, чтобы я заходил в его жилище». «Извини, но тебе пора на покой!» — сказал я, и, превозмогая страх, поднялся на скрипучее крыльцо. Из темноты дома донесся ляск, и в следующее мгновение я плюхнулся на пол. Над головой пролетел какой-то предмет. «Слышь, ты, недобитый враг народа, покажись сам!» — крикнул я в темноту. В ответ из темноты прилетело несколько кирпичей. «Сам напросился», — сказал я, и отполз от дома. В паре метров от входа я нашел ржавые вилы, которыми призрак и запустил в меня. Поднял их, и, отойдя от дома на приличное расстояние, уселся на землю, сжал вилы в руках и прикрыл глаза. Вспышка. В голове начали формироваться нечеткие образы. Есть. Получилось. Теперь главное не упустить концентрацию. Несколько сотрудников в форме НКВД стоят над окровавленным мужским телом. Товарищ полковник. Вы уверены, что именно он виноват в случившемся? У нас ведь нет прямых доказательств, сказал невысокий человек с погонами капитана. Соколов, ты совсем идиот, или жалеешь этого врага народа? Спросил полковник, делая несколько шагов в направлении капитана. Полковник угрожающий навис над притихшим подчиненным. Это никого не волнует. По его вине поезд с имуществом Ордена и ценнейшими артефактами сошел с рельс. «Великий инквизитор будет вне себя, если узнает о случившемся», — сказал капитан. «Какое дело карающим до наших дел? У них сейчас хватает других проблем», — усмехнулся полковник и отошел от мертвого тела. «А что делать с погибшими детьми?» — донесся со стороны еще чей-то голос. «Уничтожьте все следы, а трупы сбросьте в колодец. Все материалы по произошедшему здесь засекретить». Полковник сделал несколько шагов к машине. Водитель услужливо открыл перед ним дверь. «Товарищ полковник, а как быть с ритуалом?» — сказал капитан, наклоняясь к двери автомобиля. Прозвучал выстрел, и мужик кулем повалился на землю. Тучный полковник, лица которого я не видел, убрал пистолет в кобуру и скомандовал «Всех в колодец! И позаботьтесь, чтобы не было свидетелей!» Я вынырнул из чужих воспоминаний и отшвырнул вилы в сторону. Размазал по лицу кровь, выступившую из носа. «Вот же демоньё!» – прошипел я, стараясь унять бешено стучащее сердце. Способность проникать в чужие воспоминания проявилась у меня спонтанно, и я действовал словно по наитию. Похоже, после гибели двух небожителей арсенал моих способностей расширился, и теперь, кроме регенерации, я могу проникать в воспоминания давно умерших людей. Успокоившись и немного отдышавшись, я поднялся с земли и направился к темневшему неподалеку срубу колодца. Погода начала портиться, и это наводило меня на мысли, что надо торопиться. Амулет на шее снова стал неистово дергаться, и стоило мне сделать несколько шагов к колодцу, как он буквально захлестнул мою шею с трудом сорвав артефакт, зашвырнул его в ближайшие кусты. Откашлившись, направился обратно в лес. Похоже, без алхимического состава и сжигания костей не обойтись. Если верить видению, то кроме убитого обходчика, в округе погибли еще и дети. Какой-то странный ритуал, люди в форме, скорее всего, или чернокнижники – Или какие-то опальные сотрудники Инквизиции. Похоже, поезд перевозил детей, которые погибли в результате его крушения. В голове роилась куча вопросов, но сейчас было важнее поскорее покончить с обходчиком. Наконец, я добрался до своего импровизированного тайника. Где эта гребаная алхимия? пробормотал я и достал несколько свертков с разнообразными порошками. Растолкав все найденные пузырьки и флаконы по карманам куртки, я направился обратно. «Будем надеяться, что простого сжигания костей будет достаточно», вернулся на тропинку и услышал за спиной детский смех. «Вот же дерьмо!» – процедил я сквозь стиснутые зубы. Сделал несколько шагов по тропинке, и позади меня раздался жалобный плач. «Хватит морочить мне голову! Убирайтесь в преисподнюю!» — проорал я, стараясь перекричать многоголосый плач. Не выдержав ментального давления, я сорвался на бег. Ветки низких кустарников хлистали по бокам. Пару раз я едва не упал, но продолжил бежать чувствуя, как за мной следом несутся десятки умертвий, Детский смех и плач не отставали. «Мля!» — болезненно простонал я, когда очередная ветка больно хлестнула меня по лицу. Наконец, когда легкие уже горели огнем, лес отступил. Выбежав на открытое пространство, я оглянулся. Среди деревьев замерла десятка три светящихся фигурок. «Жуть какая!» — прошептал я и бессильно плюхнулся на землю. Едва отдышался, как услышал звук мотора. «Что за ерунда? Здесь же нет дороги!» — подумал я и приподнялся. Из-за поворота железнодорожной насыпи показывается полицейская буханка. Первая мысль... Бежать и прятаться в лесу была отброшена. Призраки делали мне приглашающие жесты и размахивали руками, но я лишь качнул головой. «Пошли вы в жопу!» — крикнул я. Спустя несколько мгновений фигурки в лесу исчезли. «Похоже, обиделись!» — подумал я. Отряхнувшись от мусора и грязи, я приготовился встречать сотрудников полиции. «Чую быть беде!» Словно подтверждая мои слова, машина скрипнула тормозами и остановилась. Хлопнула дверь, и ко мне, расхлябанной походкой, подошел молодой парень в звании сержанта. «Документы», — даже не представившись, потребовал он. Я, замешкавшись, похлопал по карманам в поисках искомого. «Бомжуешь, значит?» — ехидно спросил меня второй сотрудник в звании старшего сержанта, заходя мне за спину. «Нет, просто забыл документы дома», — сказал я, разводя руками. Раздался хлопок, и мое тело буквально выгнуло дугой. «Сенцов, давай, быстрее пеленай его, пока он не отчухался. На запястьях щелкнули браслеты наручников, Следующие несколько секунд я болезненно стонал, а два парня самозабвенно пинали меня ногами. «Смотри, крепкий попался», — удивленно произнес водитель, вышедший из машины и закуривающий сигарету. «Свинцов за это ответит. Я служу в Инквизиции», — сказал я, сплевывая кровь из разбитых губ. В ответ мне прилетел еще один заряд из шокера. Тело снова забилось в судорогах. — Нам посрать кто ты такой, хоть папа римский, — сказал человек с погонами старшего лейтенанта. — Похоже, главный здесь, — понял я. Плотное телосложение и высокий рост в сочетании с крупными чертами лица делали человека похожим на этакого деревенского увольня. Но вот глаза... Глаза были жесткими и колючими. «Эта земля принадлежит нам, и тебе здесь не рады», — сказал сержант, и еще раз пнул меня в район печени. Старлей присел на корточки и заглянул мне в глаза. «Будешь упрямиться, или же сразу расскажешь, какого хрена ты тут забыл?» — спросил он. Спустя мгновение здоровяк схватил меня за волосы и запрокинул мою голову. Да вот, слышал, тут след гомиков проходит, и, как вижу, не ошибся, сказал я и плюнул кровью в лицо Старлея. Вот же говнюк, рыкнул один из парней и нанес мне еще несколько ударов ногами. Тащи его к колодцу, пусть помаринуется, предложил водитель. В следующую секунду сержант одним рывком поднял меня с земли и закинул в открывшуюся дверь буханки. «Нихрена себе у него силища», — подумал я, и получил по голове удар чем-то тяжелым. Скрючившись на полу, я максимально расслабился и закрыл глаза, изображая потерю сознания. «Барсуков, ты его не грохнул?» — спросил Старлей, не сильно пиная меня в бок. «Нет, вроде дышит», — сказал парень, проверяя у меня пульс. Машина раскачивалась и, судя по всему, меня везли в направлении дома-обходчика. «Всем нацепить амулеты! Этот мертвый хрыч опять будет бросаться всяким хламом», — произнес Старлей. «Товарищ старший лейтенант, а что с этим будем делать?» — спросил второй сержант. «Искупаем», — хохотнул Барсуков и снова пнул меня в район печени. «Ты у нас новенький, а раз так...» то ты его и сбросишь в колодец. «Считай, это твой вклад в общее дело», — сказал Старлей и гнусно захихикал. «Все, выгружаемся». «Барсуков, прихвати этот мусор», — сказал Старлей и снова пнул меня ногой. «Да, еще проверь, чтобы на нем не было никакой электроники, а то любят инквизиторы всякие примочки». «Еще, не дай темное, найдут колодец», — донесся до меня голос водителя. «Типун тебе на язык», — сказал Старлей. «Все барахло, которое найдете, на обратном пути выбросите в реку. Пусть все думают, что он утонул». Мое тело сноровисто обшарили, а затем куда-то потащили. Мысли о бегстве я отбросил. Наручники мне порвать не удастся, а раз так то дождусь, пока эти уроды сбросят меня в колодец, а там уже попробую выбраться. Главное, не разбить голову при падении. «Сраные святоши!» — отдуваясь, произнес сержант Барсуков и одним рывком выкинул меня из машины. «Что с его водилой делать? Он вроде дохлый. Не испортит он нам водичку?» — спросил один из сержантов, швыряя рядом со мной что-то тяжелое. «Кидайте в колодец, может сгодиться», — донесся до меня гнусавый голос старшего лейтенанта. Послышался лязг металла. «Давайте быстрее! Что вы там копаетесь?» — рявкнул Старлей. «Замок заело», — растерянно произнес один из парней. «Сорви его руками! Или ослабел без новой дозы», — засмеялся Барсуков. Я приоткрыл глаза, стараясь себя не выдать. Старлей курил сигарету, повернувшись ко мне спиной. Водитель, по всей видимости, был у входа в дом, откуда доносилась его ругань. А два сержанта ковырялись с массивным замком, закрывавшим крышку колодца. Наконец, один из них сорвал замок и откинул крышку. «Все в порядке, воды в избытке», — сказал он, заглядывая в колодец. «Кончаем с этими двумя и едем обратно в город. За водой вернемся через пару дней», — скомандовал Старлей и заорал. «Давайте, шевелитесь! Не хватало еще, чтобы мы тут до темноты застряли». «Шеф, этот урод слабо подчиняется. Его уже даже амулеты не сдерживают», — сказал водитель, возвращаясь к машине. «Чувствует свежую кровь», — хохотнул Старлей и развернулся ко мне. «О, смотри, очухался. А я уж думал, Барсуков тебя надолго вырубил». «Я живучий», — сказал я, пытаясь освободиться от наручников. «Это ненадолго», — сказал водитель. Спустя минуту я увидел, что ко мне направился один из полицейских. «Климов, бери второго», — сказал Старлей. Я повернул голову и выругался. Сержант подхватил с земли тело Чарли, голова которого безвольно болталась. «Я же вас с того света достану!» — проорал я, отбрыкиваясь от подошедшего Барсукова. «Сам виноват. Надо было сидеть дома!» — засмеялся сержант, награждая меня парой крепких ударов. «Мля, как же больно! Он что, на стероидах?» «Моя регенерация уже не справляется с нанесенными мне повреждениями». «Вы чё, плутония оружейного нажрались?» спросил я, немного отдышавшись и делая вялые попытки освободиться от мертвой хватки парня. «Какой умный парень!» усмехнулся Старлей. «Обрати внимание на свой новый дом. Это колодец с мертвой водой. Его питают десятки невинных душ» и скоро ты к ним присоединишься. «Смерть — это только начало», — сказал я, упираясь ногами и не позволяя столкнуть меня вниз. «Если ты надеешься изводить меня в форме призрака, то не выйдет. Мы поклоняемся Маране, и твоя душа будет питать воду в колодце, пока не растворится без следа». «Это вы убили тех детей?» — прямо спросил я, кивая в сторону леса. В следующую секунду меня ударили с нечеловеческой силой. Затем еще раз и еще. Наконец мужик успокоился и прошипел. «Надо было грохнуть тебя еще в лесу, но тебе повезло, и мы тебя потеряли из виду. Наверняка мелкие мертвяки тебя прикрыли и довели до места». Намаялись за столько лет. Ну ничего, скоро колодец перезарядится, по путям промчится призрачный поезд, и цикл будет завершен. Этот глупец Расщупкин даже ничего не понял, когда его пришли убивать. Он должен был просто встретить поезд и наблюдать, но он решил вмешаться и испортил полотно. Мне были нужны эти сладкие детские души. Они рыдали и всхлипывали, когда их заталкивали в вагон. Мы собирали их по железнодорожным станциям и окрестным лесам. Сотни невинных душ погибли. Прошли годы, прежде чем мертвая вода наполнила колодец. Наши мольбы были услышаны. Марана вспомнила своих служителей, произнес здоровяк, фигуру которого окутала тьма. «Поезда, сошедшие здесь с рельс, тоже ваша вина?» — спросил я. «Нет, тут уже вмешался случай. Этот глупец-обходчик спровоцировал возникновение фантома», — рявкнул водитель. В следующее мгновение его отбросило в сторону. «Этот уродец поделился с тобой видением», — понимающий кивнул служитель Мараны. «Им нет спасения». Пока они не сядут на призрачный поезд, их души могут покинуть этот мир только ночью. Конечно, в лесу еще бродят те, чьи тела сгорели при крушении, но они не в силах помешать мне. «Среди них дочка-обходчика», — сказал я. Служитель Мараны злорадно усмехнулся. «Значит, все же подохла от той пули, а я все ждал, когда она объявится». «Им даже из леса не выйти. Охранный контур не даст им ни единого шанса. Глупые детишки пытались тебя спасти, но, видимо, перестарались», — засмеялся мужик. «Мощный удар ноги в грудь отправил меня вниз, на дно колодца».